Это они нарочно, чтобы гордость его вороскую унизить, если не решил для себя идти в полную несознанку. С ним, как с последним гавриком, и он им покажет, как держит масть настоящий законник. Привели, посадили на табурет, сняли наручники, он огляделся, следователей было двое, оба малость помоложе его. Но когда назвались синие, два не присвистнуло такой чести. Ишь ты, двое важняков. Да один другого важнее. Пошли вопросы. Обычные. Фамилия, то, все Знают же сами, а всё равно спрашивают. Вернее, спрашивают то, что помоложе. Платонов. А второй турецкий, мать его, идти. Больше у окна стоит на решетку за стеклом, любуется. Даже закурить не предложили, по заведенному обычаю. Значит, все про него знает. И что не курит, тоже... Интерес в другом. Что они ему впендюривать станут? Вот главное. А они все свое. Где был в последнее время? Не выезжал ли за границу? На какие средства живет? Где? С кем? Словно нарочно заставляет его скинуть пар, расслабиться, лопухи развесить. На такие, ничего не значащие пустяки, почему не ответить? Он ведь не заморожен на какой-то. Отвечал, а сам все продолжал размышлять о своей братве, которую эти так ловко захомутали вчера. Очень беспокоило, что среди его пехотинцев по существу не было настоящих воров. Так, шелупонь уголовная, морду набить, замочить, это мы, пожалуйста, особенно когда дело касается лаврушников, чехов, которым давно пора вообще закрыть доступ на территорию. Бабки с торговых точек собрать, девок на дискотеке раком поставить. Это мы давай. И все они такие, вроде того же хмыря. Ждал уже синий маляву из бутырки о том, что его просьба к честным ворам выполнена. Удовлетворена, иначе говоря. Не нужен был хмырь синему, как не нужны и те, которые вчера тоже по разным хатам раскидали. Но всех же на перроне поставишь. Оставалась надежда, что... И им мозгов хватит каждому брать на себя по мелочевке, не валить все дела на бригадира, не выставлять его паровозом. С Семеном Ивановичем Грековым знакомы? Нет, убедительно мотнул головой синий. А с Василием Егоровичем Карасевым? Нет. Ясно. Кого вчера собирались хоронить? Ах, вон чего, Карась! «Так откуда ж мне знать, что он Василий Егорович? Я ему что, родственник?» «В общем, да», — сказал неожиданно, А — «от окна старший турецкий». «Ошибаешься, начальник», — снисходительно хмыкнул Синь. «Значит, и грековых хмыря тоже не знали?» — спросил теперь турецкий. «Поймал следок осени, Поймал на оговорке «не знали». «Значит, был уже хмырь, да весь вышел». «Почему? Хмыря вроде знал. А вот что он, Семен Иванович, извини!» синий с удовольствием развел руками. «Ну и слава Богу!» заключил тоже довольно турецкий. «А вот вам не будет сейчас о чем поговорить. Платон Петрович, пусть его доставят». А сам не спускал пронзительный глаз с лица Синего, у которого, правду говоря, чуть матка не опустилась. Но выдержал взгляд следака синий и не дал ему возможности порадоваться». «Живой, значит, хмырь? Ну и что?» «А, ничего. Все равно не возьмете». Хмырь явно не ожидал встречи. Думал, очередной вызов на допрос. Он уже маленько отошел, успокоился. Так ведь и понятно. Начал колоться, становиться уже трудно, а бывает и невозможно. Это как с наркотой. Ширнулся раз-другой и пошло-поехало. Знал, конечно, что однажды, хочешь не хочешь а придется встретиться с Синим, но даже и предположить не мог, что так скоро. Следователи в упор наблюдали за их первым свиданием за решеткой. Синий смотрел снисходительно, мол, все равно ничего ты со мной не сделаешь. Хмырь же был заметно обескуражен и кинул быстрый взгляд на Платонова, в котором заметно читалось, что что я с тобой как человеком, а ты меня подставил. Насчет подставил, это он, разумеется, зря... «Сам должен знать, что о точной ставке никуда не денешься, и раз выбрал себе позицию, так и держись ее до конца», — примерно так ответил ему суровым взглядом Платон Петрович. «Семен Иванович, знаком ли вам человек, сидящий напротив? Если да, назовите его, а также места, где вы встречались и с какой целью».